В Сан Хосе, столица Коста-Рики. Господи, почему здесь большинство жителей рыжие и голубоглазые? Будто ты и не в Латинской Америке. Останавливаться не стали. Роумен лишь попросил разрешения отправить копию иска в Лондон Майклу Сэмилу. Можете опустить сами, Дик, я играю честно. Проверки документов на шоссе не было, видимо, в Панаме полагали, что четверка пойдет в направлении колумбийской границы.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 Набрал номер 95430, попросил сонную прислугу пригласить к аппарату сеньора Родригеса Солано. Повторил, что хозяина совершенно необходимо разбудить, он заинтересован в этом звонке. Закурил первый раз за все время, что Роман знал его, и когда Солано взял трубку, сказал, «Счастье, в ночь к вам повернулось». Тот не понял, в голосе чувствовался испуг. «Счастье вновь к вам повернулось!» «Идите к черту!» — взревел человек. «Какого дьявола вы меня разбудили, мерзавица отки? Гуарази недоуменно пожал плечами, протянул портье двадцать пять центов, набрал номер еще раз. Никто не подходил.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 «Надо решать с Роуменом. Слишком много узнал. Личью мы бережем, как зенит ока. Это наш панамский капитал, а жареный тем более». Когда Пепе решил было положить трубку, ему ответили «Слушаю». «Счастье вновь к вам поверну». «Какого черта вы столько времени тащили сюда?» радостно прокричал Лан. Я уже думал, что случилось что-то. Давайте ко мне одиннадцатый километр коридоры С, сто метров вверх, дом налево. Вы мне скажите точный адрес, попросил в гараже. «У нас здесь такие адреса, приятель, сто метров вниз, напротив аптеки, где лечат одноглазие, дом в глубине сада с тремя колоннами, только одна отвалилась. Посмотрите телефонную книгу, если не верите. Ну, жмите, жмите. Я велю готовить завтрак». «Самоса примет вас в одиннадцать». «После обязательных взаимных приветствий», — сказал Солано, — «с ним договорено». «Я могу спросить, как вам это удалось?» Обратился Роумен к этому кряжистому старику в полувоенном хаке. Салано посмотрел на Гуарази. «Можно ответить?» Пеппе кивнул. «Ему надо ориентироваться в ситуации». «Так вот», — сказал Салано, «я был последним, кто видел живым генерала Сандино». «Вам говорит что-нибудь это имя?» «Да», — ответил Роумен. «Не очень многое, правда. Какой-то здешний анархист, да?» Солано вздохнул. «Это как посмотреть? Словом, Самуса обнял его при мне, похлопал его по плечу и повторил, «Ты мне брат, генерал Сандино, ты гордость никарагуанцев, спаситель нации, освободивший нас от Янки». Через три часа Сандино убили, а я получил приказ Самоса провести расследование. Правда, не я один. Это меня до сих пор и спасало. А еще меня спасло то, что в моем доме часто отдыхал итальянский мальчишка по имени Аль и его братья.